Глава 33. Молитва. Одинцов. Один телефонный звонок, угнетающий трелью, разорвал мой мир на части. Я находился в офисе, когда обрушившееся известие выбило весь воздух из моих легких и замедлило сердцебиение. Матвей, мира, авария и один труп. Друг Матвея Жека что-то сбивчиво объяснял мне, но я уже не разбирал слов. Мой голос осип, когда я потребовал назвать мне лишь место. Был шокирован, что это случилось так далеко от города. Ругал себя за то, что снял с Матвея охрану, ведь мой сын встал на путь исправления, черт возьми. По дороге позвонил в скорую, но там мне ответили, что бригада уже на месте. О каких-либо подробностях было бесполезно пытать диспетчера, я просто вжимал педаль газа в пол. Гнал так быстро, что рисковал сам разбиться наглухо. Но все равно не успел приехать вовремя, потому что всех пострадавших уже увезли в больницу. Тело тоже забрали прямиком в морг. Опустошение, которое я испытывал, было невозможно описать словами. Внутри меня разразился хаос, и вокруг меня тоже царил хаос. Изувеченные машины, допрошенные мною очевидцы». Переломанные пальцы организатора этого дерьмового мероприятия. Истерика Маргариты, которую у меня не было сил слушать, и лишь только Жека смог объяснить мне, кто все-таки погиб. Какой-то парень, вроде сын прокурора города, решил погонять на новенькой машинке. Мокрая дорога и отсутствие опыта привели его к гибели. А я цинично думал лишь о том, что, слава богу, это не мира. И спасибо господи, не Матвей». Покинул место аварии, даже не став осматривать изувеченное Ауди. Это просто железо и не представляет ценности. А вот жизненный урок, который я вынес, представляет. Александр Одинцов сегодня потерял терпение. Внутри меня что-то неминуемо сломалось, когда прогремел звонок в офисе от Джеки. Остро ощутив вкус потери, я больше не хочу играть с судьбой, потому что могу взять эту судьбу в свои руки». Добравшись до больницы, врываюсь в приемный покой с неконтролируемым терпением потребовать подробности. Я хочу знать, в каком состоянии находятся Матвей и Мира. О том, как они оказались на этой трассе, я пока стараюсь не думать, потому что меня накрывает новой волной ярости. И так понятно, что это вина моего сына. Его друзья стойко промолчали и не стали сливать парня. Возможно, гонка была на деньги, но Матвей не нуждался в них, мать вашу. Как большой любитель риска, скорее всего, решил пустить пыль в глаза мире, показывая, как он может выиграть гонку. В приемном покое меня встречает врач, и без промедления ведет к палате Матвея, сообщив, что он в сознании. Отделался лишь переломанной ключицей и легким шоком. Я в нерешительности замираю у двери и хрипло выдыхаю. С ним была девушка. А девушка... Врач громко сглатывает, и я совсем перестаю дышать. Она в реанимации. Сейчас кризис миновал, и все жизненные показатели в норме, но... Всегда есть это чёртово «но». Мое сердце сжимается. Не перебиваю врача, а лишь смотрю на него, испытывая предчувствие чего-то нехорошего. Она ударилась головой во время аварии. Открытая черепно-мозговая. Потеряла много крови и пока не приходит в сознание. «Пока. Пока звучит утешительнее, чем «но». «Что от меня требуется?» — чеканю я, подчинив онемевший язык. «Деньги? Специалисты? Что?» Врач как-то неоднозначно ведет плечом и, посмотрев на дверь палаты, бросает. «Идите к сыну, Александр Константинович. За жизнь девушки мы будем бороться, и у нас для этого все есть. А вы лишь можете молиться». Он разворачивается и быстро уходит. Я смотрю ему вслед, не моргая. Молитва. Когда я молился в последний раз? Потеряв жену, а прежде узнав о ее изменах, я, наверное, перестал верить в Бога. Но я все же молился. Когда искал миру в парке, потому что не мог позволить этой маленькой девочке замерзнуть. Потому что мы с женой и так у нее все отняли и не должны были отнимать еще и жизнь. Не захожу в палату сына, а иду вслед за врачом. Он уже пропал из виду, и мне приходится немного поплутать, чтобы найти палату реанимации. Туда мне нельзя. Хотя я мог бы воспользоваться связями и деньгами, чтобы прорваться к мире куда угодно. Вот только на пороге смерти ни деньги, ни связи не помогут. Мы все равны, а Бог зачастую забирает достойных. Я встаю на колени и, склонив голову, закрываю глаза. Если мире поможет молитва, то я готов простоять здесь до тех пор, пока она не вернется ко мне. Я же не успел сказать ей самого главного. Не успел признаться в том, что произошло десять лет назад. Сказать, как виноват перед ней как сильно люблю ее. И что я выбираю ее, потому что Матвей когда-нибудь меня простит, а я себя не прощу, если откажусь от нее. Я не успел. Не успел сказать, что имя, которое она выбрала, намного больше, чем просто имя. Мира. Она – мой мир. Отче наш.